В океанариуме моего детства всегда царила поздняя осень. На стеклянных стенках бассейна, холодных, как лед, отражение меня в толстом свитере. Темно-свинцовое море заглядывало в иллюминатор выставочного зала. Барашки бесчисленных волн обегали его по краю, точно белые кружева, воротник, девичьего платья. — О чем думаешь? — спросила она.